Глава 38. Что за дар? Сразу ухватился Лич. Реакция на опасность от легкого беспокойства до предпанического состояния. Сейчас что чувствуешь? Ничего абсолютно. Дерьмо дар. У меня поджилки трясутся от страха. Нас в любой момент могут скрутить, вернее, тебя скрутить меня в распыл. Тебя, кстати, потом тоже того. Южный мать его стаб, соблюдающий законы и беспредельщиков, ждет суровое наказание, а мы, свидетели, правда, пока еще не состоявшегося ограбления. Так значит, все, мы сюда не вернемся. Да нет, отчего же? Отработаем дело, и твоя ценность опять упадет до нуля. Свидетелями тогда будут те дурачки, что сейчас на нас охотятся. Возможно, мы даже возьмем заказ на устранение диверсионных команд внешников и муров. На КПП проволочек не возникло, и всего пять минут спустя мы шагали вдоль отбойника к темной полосе леса. Вот-вот и сумерки загустеют до черноты безлунной ночи. «Моему спутнику хорошо, он зрением одарён необычным, а я, как тот герой анекдотов про слепого и одноглазого, идущих на свидание по ночному лесу». Ведущий, напоровшись на ветку единственным глазом, выразился нецензурно и двусмысленно. А незрячий товарищ, накачанный гормонами, не почувствовал сарказма в матерной версии «всё, конец, пришли», отреагировал непосредственно «здравствуйте, девочки». До леса оставалось около ста метров, когда мой новый дар проявил себя. «Лич, впереди опасно, я это отчетливо ощущаю». Напарник, по моему примеру, также громким шепотом ответил. «Встань у меня за спиной, немного усложним им задачу». Пожись! Я почти проорал, так резануло чувство опасности. Лич грохнулся на землю едва не быстрее меня. Встав за спиной товарища, я оказался с ним на одной линии, и невидимые стрелки, выцеливающие директора конторы товары и услуги, активировали мое умение. Пули едва просвистели над нами, а лич уже бил в ответ. Несерьезная с виду винтовка издала еще более неубедительные какие-то детские звуки «пух-пух-пух», но где-то впереди они отозвались одним громким металлическим дзанг и резким выдохом эх с последующим мучительно-болезненным протяжным «эмм». Лич шепотом осведомился о моем здравии и приказал бежать следом за ним. Метров десять мы неслись вдоль отбойника, затем свернулись с дороги и бросились к близкому лесу. Лич выпустил еще одну очередь в сторону засады. На черноте перепаханной земли невозможно было ничего разглядеть, и не мудрено, что практически сразу я споткнулся и упал, приложившийся собственный арбалет. Грохнулся шумно, продублировав только что услышанное «М». Лич подхватил меня за воротник, помог подняться и, перехватил за руку, возобновил бегство теперь корректируя и предупреждая очередные падения. Так мы добрались до леса, где перешли на шаг. Лич по-прежнему ввел меня за руку. «Молодец, умение зачетное! Первую рогатку мы прошли, теперь вторая часть балета, преследование!» Выпустив мою руку, он снял с пояса два небольших предмета и бросил по обе стороны нашего маршрута. «Я повяжу на рюкзак сменную футболку», — продолжил он, «чтобы тебе было легче ориентироваться. Дорогу буду стараться выбирать, чтобы под ногами ничего не было. Но это лес, а не парк. Ты тоже там не спи». Мы оторвались. «Какое там? Погоня только начинается. Напряги свой дар. Если что почувствуешь или даже покажется, что почувствовал, сразу говори. Поясняю». В данный момент охотники запускают дроны. Эти штуки летают очень быстро, и если их тепловизоры нас засекут, то уйти будет практически невозможно. Мы идем по сосняку, и сверху нас легко засечь. Но через пару километров будет старый еловый лес. Там даже днем темно, и воздух не движется настолько все плотно. Доберемся? Считай, погоня закончилась. Минуты три шли молча, затем за спиной дважды грохнула. «Ну вот и погоня, надо ускориться. Ты как, хват?» Я хотел согласиться, но опять навалилось чувство тревоги. «Опасно, Лич!» – тревога нарастала. «Очень опасно!» Впереди неясные движения, судя по звукам, крайне энергичные, тут же сменившиеся продолжительным шипением распыляемого аэрозоля. Что это? На открытых участках кожи я почувствовал прохладу. Накидка, аэрозоль такой. В облаке этой штуки тепловые объекты становятся неразличимы на общем фоне. Тихо. Сверху раздалось отчетливое жужжание. Аппарат с приличной скоростью, не задерживаясь над нами, пролетел в сторону объявленного личием спасительного ельника. Вот так и пойдем. «Ты предупреждаешь, я маскирую». Еще дважды лопасти рубили над нами в воздуху унося беспилотного наблюдателя прочь. Затем целый час мы продвигались в тишине. Мой провожатый беспрестанно маневрировал среди деревьев. Я спотыкался редко, но ветки, отклоняемые проводником, несмотря на то, что он рукой притормаживал их возвратное движение, неприятно хлестали по лицу. Наконец, я почувствовал легкое беспокойство, едва различимую смутную тревогу. Лич сменил вектор движения на перпендикулярный, тревога не отпускала. Мы остановились, выждали, без изменений. Судя по всему, они отрезали нас от глухомани, или поставили цепь стрелков, что невозможно, или натыкали датчиков, что наиболее вероятно. Выбора у нас нет, идем на прорыв. Движение до самых елей, действительно огромных, сопровождалось таким же ощущением тревоги. Лишь под самый конец, когда мы входили под защиту раскидистых лап, я почувствовал всплеск, но даже не успел уведомить своего товарища. Все утихло. «Это, наверное, дрон. Послали проверить, кто возбудил датчики», – прокомментировал лич мое запоздалое признание. «И что теперь?» А кто их знает? Прибежит пара-тройка бойцов, может быть, даже возьмут след, может, даже смогут догнать на свою беду. Главное, не дать связать себя боем. Это как охота с лайками в тайге. Охотники находят след, причем неважно какой свежести, и пускают по нему собак, а сами неспешно едут на лошадях за ними. Собаки догоняют зверя и не дают двигаться, облаивают, хватают его за задние ноги, целый день могут держать, а охотники спокойно подъезжают и расстреливают жертву, словно в тире, вот и здесь так же, только вместо собак иммунные с умениями ходить по следу, а охотники – это профессиональные ликвидаторы, с этими нам лучше не встречаться. Лич говорил в голос, не громко, но и не таясь, как это мы делали совсем недавно. Продвигались мы немного быстрее, чем по густому, еще не спелому сосновому лесу. Иногда приходилось перелазить через буреломы, вывороченные с корнем гигантские ели. Ель не заглубляет корни в землю, растет либо на бедных хвойных почвах, где толщина плодородного слоя невелика, либо на болотах, где слой земли вообще невелик. В результате огромное дерево с плотной тяжелой древесиной имеет огромную систему из толстенных корней, которые цепляются за почву только своими концами. Непосредственно у ствола грунта нет вообще, и весь исполин держится на честном слове. Мощный порыв ветра, и дерево валится валится медленно, цепляясь своими огромными мохнатыми лапами за соседние деревья, и в результате оно, по сути, ложится на землю, опираясь на обломившиеся, выгнувшиеся сучья и вывороченное на 90 градусов корневище. Перелезть через такое препятствие и днем – целая проблема, а ночью – настоящий квест, причем в исполнении лича, Он, используя весь свой словарный запас, управлял моими действиями, и я же не видел перед собой ничего, даже собственных рук. В конце концов, он стал перетаскивать меня через препятствия, как мешок картошки, что несколько ускорило наше продвижение. После очередного такого препятствия мой спутник вновь разбросал не то мины, не то гранаты. В этот раз Грохот разрывов прозвучал гораздо позже, чем на старте преследования. Мы оторвались.